Я начал это безнадежное путешествие 15 февраля 1715 года в 9 часов утра. Ветер был попутный, тем не менее сначала я пользовался только веслами, но рассудив, что скоро я почувствую усталость, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полутора лиг в час». Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я совсем почти не скрылся из виду, и до меня часто доносились возгласы гнедового лошака, который всегда меня любил. «Гну и лани майджах еху!» «Береги себя хорошенько, милый еху!» Я намеревался по возможности открыть какой-нибудь необитаемый островок, где бы я мог добывать средства к существованию собственным трудом. Перспектива подобной жизни – больше прельщала меня, чем пост первого министра при самом блестящем европейском дворе. Столь ужасной казалась мне мысль возвратиться в общество Еху и жить под их властью, ибо в желаемом мною уединении я мог, по крайней мере, отдаваться своим мечтам и с наслаждением размышлять о добродетельных, неподражаемых гуингнах, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках и разврать моего племени». Читатель, может быть, помнит мой рассказ о заговоре против меня матросов, заключивших меня в капитанской каюте, о том, как я оставался там несколько недель, не зная, в каком направлении мы едем, и о том, как матросы, высадившие меня на берег, с клятвами, искренними или притворными, уверяли меня, что им неизвестно, в какой части света мы находимся. Однако я считал тогда, что мы плывем в десяти градусах к югу от мыса Доброй Надежды,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 Много лет тому назад я высказал это предположение моему уважаемому другу мистеру Герману Молю и сообщил ему основания, приведшие меня к такому выводу, но он предпочел следовать мнению других авторитетов. Я не заметил туземцев у места, где высадился, и так как со мной не было оружия, то я не решался углубляться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми, не рискнув разводить огонь из боязни привлечь к себе внимание туземцев. Три дня я питался устрицами и другими ракушками, чтобы сберечь свою провизию. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня. На четвертый день, отважившись пройти немножко дальше, вглубь материка, я увидел на холмике двадцать или тридцать туземцев,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 Я был в затруднении и не знал, что мне предпринять. Опасаясь вернуться к месту, где я высадился, я взял курс на север, причем был вынужден идти на вёслах, потому что ветер был хотя и незначительный, но встречный, северо-западный. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все явственнее — Я был в некотором сомнении, поджидать его или нет, однако в заключение моя ненависть к пародии Еху превозмогла. Повернув пирогу, пользуясь парусом и веслами, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отплыл поутру, предпочитая лучше отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских Еху. Я подвел свою пирогу к самому берегу, а сам спрятался за камнем у упомянутого мною ручейка с прекрасной водой». Корабль подошел к этой бухточке на расстояние полумили и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой, так как место было, по-видимому, хорошо известно капитану. Однако я заметил шлюпку лишь когда она подошла к самому берегу и было слишком поздно искать другого убежища. При высадке на берег матросы заметили мою пирогу и, внимательно ее осмотрев, легко догадались, что хозяин ее находится где-нибудь недалеко.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 Что двое матросов отправятся обратно на корабль, уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжение. А тем временем, если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее подчиниться их предложению. Они очень любопытствовали узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастье повредили мой рассудок».